Глава 13. Замок Карайман в Ордяле. Несколько дней спустя после ужина я пошла вместе с Селией в большую гостиную. До сих пор я в основном уединялась в библиотеке, но сегодня я не смогла отказать девушке. К тому же для того, что я задумала, было еще слишком рано. В огромном камине полыхал огонь, стены здесь были обшиты панелями из светлого дерева, в разных частях помещения стояли бархатные диваны и кресла. Алексей стоял за барной стойкой и смешивал напитки для Карис и Альвы. Кирилл читал книгу, Лупа сидела на широком подоконнике и смотрела на дождь за окном. К моему удивлению, к ней присоединился Иван. Я не слышала, о чем они разговаривали, но оба, кажется, увлеклись беседой. Какой-то ведьмак играл с Арвидом в нарды, другие разбрелись по комнате и болтали. Николай сидел с Кайлой на диване и как раз взял у нее из рук стакан, чтобы попробовать — Судя по всему, ему не понравилось, потому что стригой скривился от отвращения. Кайла задорно ухмыльнулась и забрала свой стакан обратно. яран махнул мне рукой, и вдруг передо мной из сели возник Алексей. Брат Николая взял сестру за руку и потянул за собой. «Если дама не прочь пойти со мной, — с преувеличенной вежливостью произнес он, — я приготовлю вам самые вкусные на свете коктейли. Выбор ингредиентов тут просто потрясающий. Надо спросить у Мелинды, откуда она берет такие вкусные соки, ликеры и вина. Кто бы мог подумать, что ведьма окажется такой гурманкой? «Мы едим не только пауков и змеиную кожу, придурок», — покачала головой Карис. «Здесь только у одного вида однообразный вкус». «Это ты так думаешь», — Алексей усмехнулся, ни капли не оскорбившись. «У вкуса крови очень тонкие нюансы. Готов поспорить, что у Альвы кровь с привкусом лилий». «У нее всегда немного меланхоличный вид». За этот комментарий ведьма-блондинка показала ему средний палец. Он виновато улыбнулся. Все присутствующие обратили на брата Николая внимание. «Твоя?» — Стрегой взглянул на ведьмака, который играл в нарды с Арвидом. «Наверняка на вкус как железо, учитывая, сколько у тебя этих штук в теле. Молодой человек действительно носил целую кучу металла на лице и в ушах. «Мне такое не нравится, так что меня можешь не бояться», — успокоил его Алексей. Селия захихикала, а он вновь встал за барную стойку. «И бьюсь об заклад, что наша Валя на вкус напоминает цветы бузины и жасмина. Очень вкусно!» Парень улыбнулся мне и слегка поклонился, как будто сделал мне комплимент. Позади нас раздался тихий рык. Алексей лукаво приподнял бровь, словно добивался именно такой реакции, и рычание резко прекратилось. Я поняла, от кого исходил этот звук. Я положила локти на стойку и немного подалась вперед. «Ты никогда не узнаешь, ошибся ты в этом предположении или нет», — промурлыкала я. «А теперь покажи, что ты умеешь. Не позволяй ему навязать тебе кислый огуречный сок, который он сделал Кайле. У него сомнительный вкус», — крикнул Николай. Я повернулась к ним, и Кайла пихнула его в бок. «Не все такие скучные и пьют только красное вино», — упрекнула его она. Пусть Валя и Алексей развлекаются. И мне нравится сок. Стрегойка сделала большой глоток. Я хочу Дженневер Флор де Сок. Попросила я напиток, который однажды пила в Аквинкуме. Значит, дама хочет устроить мне проверку. Алексей взял с полки бокал с искусной огранкой и потянулся за бутылкой с чистым женевером. Крепкий алкогольный напиток на основе ягод можжевельника и пряностей потом смешал его с бузинным сиропом и лимонным соком и украсил бокал дольками лимона и двумя листиками мяты, прежде чем подать мне. Я сделала маленький глоток. «Идеально», — признала я, на что он благодарно наклонил голову и приготовил сестре напиток из разных соков. Бросив взгляд на брата, который в тот момент отвернулся, Алексей плеснул туда немножко коричневого рома. «Вот, малышка, только не зазнавайся!» Та закатила глаза и взяла свой стакан. «Сядем к Ярону?» Я последовала за ней к диванам, где помимо Ведьмака сидели еще Магнус, Карис, Альва и Валерия. И присела на темно-зеленый узорчатый диван рядом с Яроном. «А я-то думала, ты решила выиграть приз, как самая трудолюбивая участница съезда». Вместо приветствия сказала Альва. «Что случилось? Сегодня без ночных смен в библиотеке?» «Да, сегодня без них», — дружелюбно улыбнулась я. «Ты хоть что-нибудь выяснила?» — опять дерзко спросила она. «Я искала сведения о магических источниках, карту мест, где они находились, и указаний, как их снова открыть». Альва захихикала, как будто я сказала что-то дико смешное. «В принципе, идея хорошая, но, во-первых, ты никогда не найдешь эту информацию в библиотеке Эстеры, а, во-вторых, не найдешь нигде. Любые зацепки о местонахождении источников уничтожены. Разве Эстера не могла предположить, что однажды нам вновь понадобится магия источников?» — спросила я. Альва вытерла со щек слезы смеха. «Это просто восхитительно», — заявила она. «Виккани так невежественны». «Не все виккани», — послышалось от окна. «Только Валия». Я не поддалась на провокацию. «Ни со стороны Лупы, ни Альвы». «А какие у вас идеи относительно нашей проблемы?» «Никаких», — пожала плечами ведьма. «Вам придется смириться с вашей тающей магией». Она поднесла к губам стакан, содержимое которого вдруг превратилось в маленький фонтанчик, брызнувший ей прямо в нос. Альва взвизгнула, когда красная жидкость пропитала белое платье, и выхватила свою волшебную палочку. «Ты!» — сверкнула глазами она, глядя на меня. «Ты мне за это заплатишь!» «Это не Валя», — произнес Николай. «И если не хочешь, чтобы я сломал твою палочку, лучше не угрожай ей!» Разъяренная Альва вздрогнула, и мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы представить себе грозный вид Николая. Тем не менее, мне не понравилось, что он вмешался. Однако к фонтану он точно не имел отношения. Альва встала и направилась к барной стойке, где со стуком поставила стакан на столешницу. «Повтори!» — рявкнула она. «Сию минуту. Добавлю сюда порцию очарования. Тебе не повредит». Но правда, Альва, ты меня разочаровываешь» ответил Алексей. Лупа тихо смеялась, все еще сидя на подоконнике с Иваном. Я оглянулась на нее, и она мне подмигнула. — Не завела ты новую подругу? — шепнул Ярон мне на ухо. — Альва очень злопамятная. А ведь я была так любезна. — Да, — он тихо рассмеялся. — Слышал, вы с Николаем встретили духа. — Правда? — заинтересовалась стройная ведьма в сером платье, которая сидела прямо у камина и которую я прежде не замечала. Она делала легкие движения пальцами, вытягивая тонкие нити из огня и сплетая из них замысловатые цветы. «Терпеть не могу духов, хотя мне стоило бы к ним привыкнуть. У меня дома их полно, и мне это не нравится. Когда у меня будет собственный дом, я позабочусь о том, чтобы в нем не было призраков». Ее голос звучал как нечто внеземное, а в пепельных волосах виднелись белоснежные пряди, хотя на вид ей было не больше семнадцати. Однако самым необычным в ней оказались сверкающие серебристые глаза. «У тебя наверняка получится, Элени», — мягко ответил Ярон. «А если возникнут проблемы, то я в любой момент тебе помогу». Девушка отправила огненные цветы обратно в камин. «Спасибо. Семья Ярона живет недалеко от дома моей бабушки», — объяснила мне она. «Все мои двоюродные бабушки и кузины — немного сумасшедшие ведьмы-травницы». То, что Яран имеет смелость регулярно ходить ко мне в гости, многое о нем говорит. Я должен был убедиться, что они не отравят тебя в ходе одного из своих сомнительных экспериментов». Элени робко улыбнулась. «Однажды ты еле успел, помнишь?» Он серьезно кивнул. «Ты уже посинела». Я в ужасе переводила взгляд с одного на другую, неуверенная, не разыгрывают ли они меня. «Я выжила. Все не так страшно. Они же не нарочно». «Мы смогли тебя спасти только потому, что одна из твоих сумасшедших родственниц как раз случайно растерла в порошок гематит, и у нас получилось сплести защитные чары», — напомнил яран «Иначе на свете стало бы на одну ведьму меньше». «Какая трагедия!» — прокомментировал Иван, и Лупа хихикнула. Если Элени и услышала его слова, то никак на них не отреагировала. яран же, напротив, сжал правую руку в кулак. Я дотронулась до него, успокаивая. «Какого духа вы встретили?» снова обратилась ко мне Элени. «Я их не люблю, но хорошо в них разбираюсь». «Это женщина», — сказала я, сомневаясь, стоит ли упоминать имя Анкуты. Она держала нож, а на ней была ночная рубашка, залитая кровью. В комнате воцарилась полная тишина. Слышалось только потрескивание огня в камине и как Алексей тихо возился с бокалом. Лупа подошла к нам и села на освободившееся место Альвы. Элени медленно кивнула. «Кухонный нож или атамы?» Я не обратила внимания, призналась я. Это важно. Ну, встряла Лупа, если кухонный нож, значит, она просто хотела приготовить что-нибудь поесть. А если ритуальный кинжал, то, возможно, она искала неосторожную добычу. Призраки приносят их в жертву пожирателям душ, которые приходят из страны вечного лета, чтобы выловить неупокоенные души. Иногда их можно умилостивить таким подношением. Одна душа за другую. Пожирателей душ не волнуют свежие души слух рассуждала Элени. «Они забирают те, которые давно должны были найти дорогу». «А ты ее узнал, Лазарь?» — резко бросила Николаю лупа. «Нет, не узнал», — заявил он. «С чего бы?» «Это ведьма. Больше ничего сказать не могу». «Я сообщил Миленде об инциденте». «Ты уже приезжал сюда четыре года назад. Вдруг она и тогда появлялась?» К моему удивлению, в тоне лупы прозвучали виноватые нотки. «Тогда призраки обошли нас стороной» подала голос Кайла. «Или, может быть, мы просто занимались кое-чем другим, поэтому не заметили их». Она вдруг встала за спиной у Магнуса и потянула за его шарф. «Тогда призраков не было», пробормотал он и наклонился вперед, чтобы взять свой стакан. Кайле пришлось его отпустить. «Мы все должны быть осторожны». «Что сказала Милинда? снова повернулась к Николаю Лупа. «Этот дух опасен?» «Нет. Милинда считает, что она безобидна. И ты ей веришь». «А зачем ей лгать? Я могла бы назвать множество причин», — произнесла Лупа и отправилась к Амелии, которая тем временем поставила на барную стойку две тарелки. По комнате распространился аромат жареного миндаля. Кирилл последовал за Амелией и встал рядом с ней. Все остальные, похоже, потеряли интерес к появлению призрака. яран общался с Карис, а Элени снова начала плести огненные цветы. «Хочешь еще что-нибудь выпить?» — спросил у меня Николай, указав на пустой бокал. «Почему нет?» Я встала и пошла с ним к бару, борясь с желанием извиниться за поведение Лупы. «Это, конечно, не моя специальность», — сказал Кирилл, когда я поставила свой бокал. «Но существует парочка защитных рун от призраков. Лупа могла бы нарисовать их у тебя на коже». Я поразилась тому, что он наконец-то сам со мной заговорил. «Тогда я попозже ее попрошу, спасибо». — У твоей сестры неожиданные таланты, — заметил Алексей, обращаясь к Кириллу. — Можно и так сказать. Умение доводить кого-то до белого коленя стоит на самом верху списка ее способностей. Уголки рта Алексея подозрительно дрогнули, однако он остался сдержанным, потому что не доверял этому спокойствию. С тех пор, как мы сюда прилетели, Кирилл прятался от него так же, как от меня. Алексей подвинул ему бокал с ядовито-зеленым напитком. — Кэнтыкул? Ты запомнил? Радостно спросил Кирилл, сбросив маску равнодушия. Алексей лишь кивнул. «Ты упустил свое призвание», — заявил Николай. «Тебе следует открыть бар, когда все это закончится». Он имел в виду этот съезд или их отчаянные попытки снять проклятие. У меня по спине пробежала холодная дрожь при мысли о том, что смерть Селии избавит их от этой задачи. Относились ли они иногда к этому обещанию как к бремени? Я искосо посмотрела на серьезное лицо Николая. На первый взгляд он не проявлял никаких эмоций, но на щеках ходили желваки. «Может, я даже так и поступлю», — улыбнулся Кириллу Алексей, — «и готов поспорить, что у меня будет куча посетителей». Я подумывала вернуться на свое место, но яран присоединился к Арвиду и комментировал его ходы в нардах. Кайла села к Магнусу и протянула ему бокал. Корбий отпил немного и закатил глаза. «Хорошо, что ты не упомянула, что это был задух», — прошептал Николай мне на ухо. Вниз по моему позвоночнику растеклось тепло. Хотя Яран наверняка догадывается. «Будь осторожна с тем, что ему говоришь. Если ему удастся изгнать призрак Анкуты, его королева будет вечно ему благодарна». Я подняла голову. «Думаешь, он поэтому рассказал ту историю?» Его прохладное дыхание коснулось моих губ, потому что мы стояли слишком близко друг к другу. «Но я не отодвинусь. Много глаз видят больше, чем два». Он вздохнул. «Я не знаю, возможно, я к нему несправедлив, но он ведьмак и родственник Селесты. То, с кем он в родстве и то, к какому народу принадлежит, ничего не говорит о его личности. Мелинда — родственница Селесты и ведьма. Она тебе нравится? Ты стригой, и тебе нужна кровь, чтобы выжить. Из-за этого ты не становишься хуже или лучше, чем остальные». Николай задумчиво пригубил напиток, который только что вручил ему Алексей. Очень великодушно с твоей стороны так думать о нас. Мало кто так снисходителен к нам. С верят в концепцию предназначения. Ты знала? Нет. Я облокотилась о стойку. Мы верим в то, что наша судьба предопределена. Великая мать в своей мудрости избрала наши души жить вечно. Она даровала нам магию бессмертия и все другие наши способности, потому что... Потому что ваши души особенные. Он натянуто улыбнулся. «Наверное, эта вера — одна из причин, по которым нас так не любят. Это действительно кажется немного высокомерным». «А что случается с другими душами?» — полюбопытствовала я. «Теми, которые не избранные «Они обречены на вечные муки в аду», — зловеще прошептал Алексей. «Вы будете гореть в чистилище?» Он широко распахнул глаза, и Кирилл тихо рассмеялся. «Что за бред? Никогда в это не верил». «И в этом ты оказался умнее меня», — признал Николай. Алексей целиком сосредоточился на своей работе, но в уголках его губ играла улыбка. «Теперь я думаю, что это проклятие — наказание за нашу гордыню. Мне нелегко было это осознать. Вы только послушайте!» Алексей смешал несколько разных жидкостей. «Братец, меня никто не избирал. Меня обратили, так как эти тупые деревенщины думали, что если они принесут меня в жертву, стригой оставят в покое их деревню». «Я всех их убил, и очевидно, что душа Валия гораздо приятнее твоей. Если кто и заслуживает вечной жизни, то она...» «Лучше не вмешивайте меня в это», — ответила я. «Моя душа не нуждается в вечной жизни. Иногда выбирать не приходится». Из голоса Алексея исчезла вся ирония. «Он смотрел на моего брата со смесью грусти и вины. Иногда из этого можно только извлечь максимум пользы». Не отводя от него взгляда, Кирилл придвинул к стригую свой пустой бокал. «Тогда можешь начать с того, что приготовишь мне еще один коктейль», — попросил его он. Очевидно, Кирилл решил простить Алексея. «Мне бы хотелось, чтобы эти двое забыли о своей ссоре. Обиды имеют над тобой власть лишь до тех пор, пока не простишь себя самого и другого человека. Кирилл должен это знать». С лица Алексея исчезла печаль. Николай откашлялся. Он также наблюдал за ними обоими, как и я. «Хочешь сесть?» «Нет. Что ты имел в виду, говоря, что они принесли тебя в жертву?» Задала я вопрос его брату. Алексей почесал голову. «Никита превратил меня 265 лет назад. Я родился в Алтене, и в то время тригой регулярно совершали набеги на человеческие деревни. Их старосты заключили соглашение с магнатами. В дальнейшем на каждый ежегодный праздник они приносили в жертву пять молодых здоровых мужчин и женщин». Взамен с тригой больше не охотились в Алтении. «Почему они пожертвовали именно тобой?» Удивленно спросила я. Он пожал плечами. «У меня не было семьи. Мои родители и младшие братья умерли от оспы, когда мне было восемь лет. Я сидел в тюрьме, потому что попался на краже. Никто не скучал по мне и не замолвил за меня словечко. Хотя мне предоставили выбор». «Это не выбор», — вмешался Николай, и внимательный взгляд был сосредоточен на братье. «Они хотели отрубить тебе обе руки». Алексей продолжал смешивать напитки и только кивнул. «В любом случае, я согласился, после чего Никита меня обратил». «Тебе повезло, что это был он, а не кто-то из других магнатов, произнес Кирилл, который ловил каждое слово Алексея. «Верно. Хотя прошло время, прежде чем Никита принял меня в свою семью». Он больше 30 лет злился на меня за то, что я убил судей и тюремщиков и высосал из них всю кровь до последней капли. Они заслужили, и Никита тоже это знал, — успокаивающе сказал Николай. — Они делали с тобой ужасные вещи только потому, что ты был беззащитен перед ними. Алексей сглотнул, и у него покраснели щеки. Серые глаза потемнели. Эта история не для женских ушей. Я, понимающе кивнула, потому что догадывалась, что они сделали, «Сколько лет тебе тогда исполнилось?» «Двадцать он пожал плечами. «Меня не должны были поймать, но тогда была зима, стоял лютый холод, а я хотел есть. Обычно я ускользал от охранников, но той ночью болел и оказался недостаточно проворен. Судя по виду Кирилла, он бы с радостью сам убил каждого, кто тогда прикасался к Алексею. Люди бывают жестоки» осторожно произнесла я, но судьба привела тебя к Никите, и у тебя появилась семья, которой прежде не было. «Да», — согласился он, и налил вишневого сока в бокал, который разбавил Женевером. «Я всегда буду благодарен за это великой богине». Он посмотрел на Селию, которая сидела на диване и смеялась. Она казалась счастливой, и на этот раз у нее ничего не болело. Я не думал, что этого заслуживал. «Каждый заслуживает кого-то». «Кто бы его любил и кого бы он мог полюбить?» — откликнулся Кирилл. «Слова истинного веканина!» Алексей поднял свой бокал и отсолитовал моему брату. «Возможно, однажды я в это поверю». Не потому ли он отвернулся от Кирилла, потому что считал, что недостоин его? Не такая уж маловероятная теория. «Я еще схожу ненадолго в библиотеку», — сказала я, чуть погодя, когда Алексей и Кирилл присоединились к остальным. «Изучать строительные планы?» — серьезно спросил Николай. — Ты не найдешь в Караймане магические источники. — Это я уже поняла, но я еще много чего не знаю. Я поставила свой бокал на стойку. — Желаю хорошо провести время. — Спокойной ночи. — Тебе тоже. От его взгляда у меня покалывало в затылке, однако он за мной не последовал. Я не успела дойти до лестницы, когда Лупа позвала меня по имени. Она потянула меня за собой в нишу. «Мы здесь уже давно, а ты либо закапываешься в свои книги, либо ошиваешься с Лазарем, не позволяя ему себя использовать. Он точно знает, что ты самое слабое звено в нашей цепочке». «Что ты имеешь в виду?» Сестра вздохнула и внимательно огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивал. В холле было пусто, и тем не менее я почувствовала, как она накинула на нас пелену, сквозь которую не просочится ни одно ее слово». Он хочет знать, что сейчас планирует делать Раду, после того, как вернулась Селеста. Никита Лазарь и Раду хоть и заключили союз против королевы-ведьм, но они друг друга терпеть не могли. И Николай ненавидит Раду. Почему? Не знаю. Но это роли не играет. Они друг другу не доверяют. Факт в том, что Николай наверняка опасается, что верховный жрец объединится с Селестой и захочет его опередить. Раду так не поступит. Не после всего, что она сделала нашим родителям и нам. «Не будь такой наивной! Раду так и не отомстил за их смерть!» Ее слова звучали как пощечина, но она была права. «Если он решит, — безжалостно продолжила Лупа, — что это принесет ему пользу, он заключит союз с Селестой и пожертвует с тригоями. Так что как только у Николая появится хотя бы малейшее доказательство того, что Раду собирается его предать, он будет действовать». И я руку даю на отсечение, что этот кровосос подозревает, кто ты. О трех пропавших внуках верховного жреца ходит довольно много слухов. Трупы наших родителей нашли. Наши? Нет. Тебе же известно о проклятии, да? Как ты думаешь, что Николай отдаст королеве в обмен на крупицу магии? А если она пообещает спасти его любимую сестру?» В ее голосе послышалось злорадство. «Он преподнесет ей нас на блюдечке». «Вам следовало рассказать мне о проклятии», — огрызнулась я, пытаясь переварить всю эту информацию. «Ты и без нашей помощи все выяснила. Если Раду разорвет союз со Стригоями, единственный шанс Николая — предложить Селесте свою армию. У Стригоев хоть и нет больше магии, но скорость и физическую силу они не потеряли. Со своей армией ведьм и армией Стригоев Селеста сможет уничтожить Викан и вторгнется в земли людей. И тогда ее уже никто не остановит». «Николай не согласится на такую сделку», — заявила я, хотя я сама не была до конца в этом убеждена. «Значит, теперь Лупа наконец сочла возможным предоставить мне все эти сведения. Поздновато, по-моему. Невероятно, она права. Николай сам мне говорил, что пойдет на все, лишь бы спасти Селью. У меня в животе все перевернулось. Неужели он правда проводил со мной время только ради того, чтобы выяснить, верна ли его догадка? Я отказываюсь в это верить». Так что пусть сестра и дальше думает, что я наивная. Лупа пристально смотрела на меня. Я так же хорошо, как ты, помню, что мама рассказывала нам о вере. Вот только мир, в котором мы живем, мирный Наша жизнь в том домике в лесу была иллюзией. Они прятали нас от реальности. В ее взгляде полыхнула ярость. Запомни это и действуй соответствующе. Остальные делают то же самое. И сосредоточься на своей задаче, чтоб тебя... «Если тебе нужна помощь, скажи». С высоко поднятой головой она удалилась, не дожидаясь моего ответа. «Может, Лупа и не такая любящая сестра, о которой я мечтала, но это не имело значения. Не сейчас, когда наше будущее в опасности. Надо все-таки спросить Мелинду о задании, которое она дала Софии. Я пошла тем же путем, который выбрал Николай, тем вечером, когда мы встретили Анкуту. Но болтливую дверь так и не нашла». Очевидно, директриса скрывала свой кабинет от чересчур любопытных посетителей. Час спустя я вновь оказалась на широкой лестнице. Теперь придется искать коридор, не имея ни малейшего представления о том, что ждало меня за ним. Я собрала всю необходимую информацию. В замке всего три гобелена с изображением жар-птицы. И сейчас самое подходящее время решить эту загадку. Из гостиной доносились тихие обрывки разговоров и смех, когда я отправилась в северное крыло крепости. И чем дальше я уходила от основной части замка, тем тише вокруг становилось. Компанию мне составила парочка люминов. Наши комнаты располагались в восточном крыле. В части северного крыла жили библиотекари, а в башнях закрытого южного крыла находились заброшенные лаборатории колдунов и колдуний Селесты. В западном крыле размещались покои королевы и ее семьи. Я добралась до этажа с нужным проходом, потом еще дважды свернула налево и один раз направо. Коридоры здесь были узкими и темными. Спертый воздух пах затхлостью, но, к счастью, здесь тоже летали люмины. Я повернула в следующий проход. Он оказался немного шире, а полотна закрытых дверей украшала искусная резьба. Еще два коридора, и я очутилась перед нужным гобеленом. Он был огромным, от пола до потолка. Когда-то здесь должно быть находились покои какого-нибудь знатного ведьмовского семейства, потому что это слишком ценный гобелен, чтобы висеть в коридоре для слуг. Интересно, почему они оставили его здесь? Я осторожно приблизилась к картине. Плана у меня не было. Я не думала, что буду делать, если за ним окажется тот ход. Пойти одной или позвать с собой Магнуса? Я провела рукой по ткани. От поднявшейся пыли защекотало в носу. Затем я внимательно изучила жар птицу в левом нижнем углу. Она была прекрасна, как и вся остальная часть картины. Хотя цвета поблекли. Тем не менее, почти все детали хорошо различались. Настолько тщательно мастер их проработал. Я оглянулась, чтобы удостовериться, что я на самом деле одна. Если меня кто-нибудь тут поймает, потребуется хорошее оправдание. Когда я приподняла угол гобелена, у меня затряслись руки. Он оказался тяжелым, сырым и таким большим, что пришлось залезть под него, чтобы осмотреть стену, потому что закрепить его было не на чем. Вокруг царила такая темнота, что я выбралась обратно и подозвала к себе люмин, чтобы он мне посвятил. Малыш выполнил свою задачу без особого энтузиазма, и я не могла его винить. Он трусливо висел прямо у моей головы, пока я разглядывала стену. Тщательно ощупала каждый сантиметр на предмет углублений или бороздок, Однако не нашла ничего, что указывало бы на какой-либо секретный механизм. У меня постепенно истекало время. Чтобы вовремя вернуться в свою комнату до того, как в полночь погаснут люмины, пора было уходить. Я уже собиралась вылезать из-под гобелена, как вдруг от мелодичного напева кровь застыла у меня в жилах, а во рту пересохла. «Сладко спи, мой малыш, и луну в свое сердце впусти, она высушит слезы и боль твою утолит». Сквозь гобелен слова звучали глухо, но не расслышать в них боль было невозможно. Мне знакома эта песня. Именно сейчас пульсация в виске возвестила о головной боли, которая снова и снова терзала меня в последние дни. Папа пел нам эту колыбельную, когда укладывал спать. Я забыла ее, но теперь даже слышала его голос. Когда утром погаснет последняя звезда, солнце снова засияет в небесах. А пока спи, мой малыш, засыпай, впусти любовь в свое сердце и смело мечтай. Я много лет не вспоминала об этом, а сейчас шепотом повторяла слова. Женщина раз за разом начинала петь заново, но голос удалялся. Я аккуратно выбралась из-за гобелена. Мелькнула белая ночная рубашка анкуты, когда она свернула за угол. Последние слова стихли в тот же миг, в который погасли люмины, оставив меня в полной темноте. «А пока спи, мой малыш, засыпай!» — тихо пробормотала я. «Неужели Анкута уже сорок лет пела эту колыбельную своему сыну? Ужасно!» Когда пульсация усилилась, я прижала кончики пальцев к виску, желая, чтобы Николай оказался здесь и снял боль. Мимо пронесся порыв прохладного воздуха, и у меня по спине пробежала дрожь. Я на ощупь пробиралась вдоль стены туда же, откуда пришла. «Почему я не взяла с собой свечи? Надо было лучше подготовиться. Я не хотела светить при помощи магии, чтобы не быть обнаруженной Брыдикой или Амелией. Придется объяснять им, что я делала в северном крыле, а мне бы хотелось этого избежать. Впрочем, если я сломаю себе шею, то вообще ничего не добьюсь. Добравшись до лестничного пролета, я споткнулась и в последний момент успела ухватиться за перила. Потом остановилась, в надежде, что глаза привыкнут к темноте, но этого не случилось». Я осторожно перешагивала с одной ступеньки на другую. Когда оказалась внизу, повернулась налево, хотя уже понимала, что заблудилась. Стало так холодно, что меня затрясло. Я опять очутилась на лестнице. с Сколотящимся сердцем, оставляя позади ступени, чувствовала, что теряю самообладание. Я всегда считала себя храброй, но эта тьма, затхлость и перспектива вновь столкнуться с анкутой доводили меня до предела. «Твоя комната в другой стороне». — раздался голос в темноте. Я взвизгнула, потеряла равновесие, пролетела две или три ступени вниз и врезалась в человека. Меня окутал аромат Николая, хвоя и мох. Он обхватил меня руками. — Не хотел тебя напугать, — виновато сказал Стригой. — Ты подстерегаешь меня в темноте, где я не вижу дальше вытянутой руки, а потом утверждаешь, что не хотел меня напугать? Я расхохоталась, хотя понимала, что смех звучал напряженно и продолжала цепляться за его рубашку. В эту минуту я даже не хотела знать, почему он слонялся по этому затхлому коридору. Я просто радовалась, что больше не одна. Что ты здесь ищешь, если ничего не видишь? И что ты там напевала? Мне чуть ли не жутко стало. Он еще крепче меня обнял, а я прижалась к нему. Я не напевала. Нет, напевала. И я знаю эту мелодию. Я сделала глубокий вдох. Участившееся сердцебиение успокоилось. Это колыбельное. Я снова видела Анкуту. Она ее пела. «У меня постепенно складывается впечатление, что за тобой нужно следить еще пристальнее, чем за Селии. По сравнению с тобой она олицетворение разума!» Тихо выругался он и положил одну руку мне на затылок. Я погладила его по спине, и внезапно темнота оказалась очень кстати. «Я в состоянии о себе позаботиться», — пробормотала я. «А мне вот так не кажется». Кончик его носа скользнул по моей щеке к шее. «Чем я вообще тут занималась?» «Однажды он выяснит, кто я такая, потому что я не смогу хранить эту тайну вечно. Я не хотела вечно оставаться тайной. Сожаление камнем давило мне на грудь, заставляя меня напомнить себе, почему я во все это ввязалась. Убита виканка, девушка из моего Ковина. Моя задача узнать, кто ее убил». Николай вел собственную битву. «Он не подумает обо мне, если речь пойдет о защите его семьи. Я отстранилась от него. Уже поздно, я устала». «Конечно, я тебя отведу». Мы молчали по пути в мою комнату, которую он безошибочно нашел, невзирая на темноту. Стригой держал меня за руку, и его прикосновение казалось надежным якорем. «Могу ли я рассчитывать на то, что ты останешься в своей комнате до конца ночи?» — спросил он, когда мы дошли до моей двери. «Иначе мне придется забрать тебя в свою постель. Сомневаюсь, что я смогу там уснуть. А я и не думал о сне». Мне хотелось пойти с ним, хотелось больше всего на свете. Но я не могла, пока не сказала ему, кто я и что делала здесь по заданию Раду. «Я лягу в собственную кровать и встану только, когда ты разрешишь», — пообещала я. Во мраке сверкнули янтарные искры, когда он наклонился ко мне и нежно коснулся моих губ своими. «Не давай обещаний, которые не сможешь исполнить». Он отпустил мою руку, открыл дверь позади меня — И исчез так бесшумно, что на мгновение я подумала, что мне привиделось, что он был тут. Но я все еще чувствовала его прикосновение, и в воздухе витал его аромат.